Глава 3. Сеанс. Сколько часов просидел он так, неподвижный и молчаливый? В какой-то момент она вслух отметила, что он практически не двигается. Элрик ответил, что развил себе эту способность за несколько столетий, и когда она удивилась, позволил себе улыбнуться. Разве вы не слышали о мелнебонийских ложах для сна? Они, несомненно, разрушены вместе со всеми остальными. Но именно благодаря им нам доступно так много знаний в настолько юном возрасте. Подобные ложе позволяет проспать года, то и столетия, тогда как для бодрствующих проходит всего несколько минут. Вам ведь, госпожа, я кажусь молодым человеком. Но на самом деле я прожил несколько веков. Именно столько времени мне потребовалось на мои странствия во снах, где я научился своему мастерству и подготовился к... В следующий миг он умолк, и бледные веки прикрыли невероятные, полные тревоги глаза. Она раскрыла рот, чтобы спросить о чем-то еще, но передумала. Она заваривала ему одну за другой чашки живительных трав и продолжала работать. И ее изящные инструменты воссоздавали его образ с невероятной точностью. В ее руках жил гений. Каждая черточка лица Элрика повторялась в кости. А сам Альбинос, снова почти уйдя в грезы, глядел куда-то в пустоту. Мысли его блуждали далеко в прошлом. Там, где тело его возлюбленной Симорил сгорало в погребальном огне, которому он обрек свою древнюю родину, великий и прекрасный Имрир. Грязящий город. Город Сновицев. Раньше его многие полагали нерушимым, получившим свое воплощение не благодаря силе и мастерству рук, а по воле мелнебанийских королей-чародеев, властью их древнего колдовства. Башни Имрира, настолько высокие, что пронзали облака, действительно были результатом трудов не столько архитектурно-строительных, сколько магических. Только Элрик доказал несостоятельность всех этих теорий, когда сжег Мелнебане. И теперь все считали его предателем. Никто не доверял ему, даже те, чьи мечты благодаря ему воплотились в жизнь. Они говорили, что он дважды предатель, поспособствовавший сначала гибели своего народа, а потом погубивший тех, кого повел в поход на Эмрир. Однако для самого себя он был предателем трижды, ведь он сам убил свою возлюбленную Симорил, красавицу-сестру Иркуна, своего кузена. Тот хитростью заставил Элрика пронзить ее страшным черным мечом, энергия которого одновременно питала и опустошала своего владельца. Элрик искорбил по Симорилу, а не по Эмриру. Однако он не показывал своей скорби миру и никогда о ней не говорил. Только в своих снах, в этих жутких тревожных кошмарах, он снова видел ее. И именно поэтому почти всегда спал один, а на людях принимал беззаботный и отстраненный вид. Может, он согласился на просьбу художницы, потому что она напоминала ему кузину? Рэй Ути без устали работала час за часом, пока наконец не закончила. Она вздохнула, и этот вздох оказался подобен волшебному дуновению, наполнившему жизнью вырезанную из драконьей кости голову. Она развернула работу, чтобы Элрик мог оценить ее. Казалось, он заглянул в зеркало. На миг ему почудилось, что он даже видит какое-то движение, как будто портрет впитал его собственную сущность. Если не считать белых глаз, резная скульптура могла бы быть им самим. Даже волосы были вырезаны, добавляя портрету жизни. Художница взглянула на Альбиноса, ища одобрения, и получила в ответ едва заметную улыбку. «Вы идеально воссоздали чудовище. пробормотал он. Мои поздравления». Теперь история будет знать в лицо человека, которого прозвали Элриком убийцей родичей. «О!» – проговорила она. «Вы слишком уж себя вините, мой принц». Разве перед вами не тот, кто несет непосильный груз вины?» Конечно, она была права. Ей удалось передать именно ту меланхолию и ненависть к самому себе, скрытая под маской безразличия, которые проступали на лице Альбиноса в моменты отдыха. «Никто, увидев этот портрет, не скажет, что вас не трогают собственные преступления». Теперь она говорила почти шепотом. А он при этих словах внезапно поднялся, отставив чашку. «Я не нуждаюсь в сентиментальном снисхождении», – произнес он холодно. Для такого преступления нет прощения или понимания. История будет справедливо проклинать меня, как труса, предателя, убийцу женщины своей крови. Вы прекрасно потрудились, мадам, заваривая мне эти травы. И теперь я чувствую в себе достаточно сил, чтобы оставить этот город и выбросить все это из головы. Она смотрела, как он удаляется, шагая немного неровно, словно человек, несущий тяжелую ношу. Он уходил в шумную городскую ночь, возвращаясь в гостиницу, где оставил свой меч и доспехи. Она знала, что к утру он уедет, исчезнет из серед Йомы, чтобы никогда не возвращаться. Ее руки ласково гладили собственное творение, слепые, пристально глядящие глаза, рот, застывший в беззаботной усмешке над самим собой. И она понимала, что теперь, даже когда их станут разделять тысячи лиг, он вечно будет задаваться вопросом, не оставил ли здесь хотя бы толику своей страждущей, отчаявшейся души.